а я именем Господа Бога прошу доложить обо мне. Мягкосердечный повар присовокупил свое ходатайство, и дело кончилось с тем, что слуга, появившийся первым, взялся исполнить поручение. — Так что ж передать, — спросил он, уже стоя одной ногой на нижней ступеньке, — что одна молодая женщина убедительно просит позволения поговорить наедине с мисс Мейли.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 Слуга побежал по лестнице. Нэнси, бледная, с трудом переводя дух, стояла внизу, прислушиваясь, с дрожащими губами, к тем громким презрительным замечаниям, на какие не скупились целомудренные служанки. Они принялись расточать их еще щедрее, когда вернулся слуга и сказал, чтобы молодая женщина шла наверх. А что толку соблюдать благопристойность на этом свете? сказала первая служанка, — Метиной иной раз ценят дороже золота. Хотя ему и огонь нипочем, — заметила вторая. Третья удовольствовалась недоуменным вопросом, из чего же сделаны леди, а четвертая положила начало квартету. Какой срам! На чем их сошлись эти Дианы. взирая на все это, ибо на сердце у нее было бремя более тяжкое, Нэнси, дрожа всем телом, вошла вслед за слугой в маленькую переднюю, освещенную висевшей под потолком лампой. Здесь слуга ее оставил и удалился. Глава сороковая. Странное свидание, которое является продолжением событий, изложенных в предыдущей главе. Жизнь девушки протекала на улицах, в самых гнусных притонах и вертепах Лондона, но, тем не менее, она еще сохранила какую-то порядочность присущую женщине, и когда она услыхала легкие шаги, приближающиеся к двери, находившиеся против той, в какую она вошла, она подумала о резком контрасте, свидетелем которого будет через секунду эта маленькая комнатка, почувствовала всю тяжесть своего позора и съежилась, как будто ей почти не посильно было присутствие той, с кем она добивалась свидания. Но с этими лучшими чувствами боролась гордость. Порог самых развращенных и униженных, равно как и возвеличенных и самоуверенных. Жалкая сообщница воров и грабителей, падшее существо, исторгнутое грязными притонами, помощница самых мерзких преступников, живущая под сенью виселицы. Даже это погрязшее в пороках создание было слишком гордым, чтобы хоть отчасти проявить чувствительность, присущую женщине, чувствительность, которую она считала слабостью. хотя она одна еще связывала ее с человеческой природой, следы которой стерла тяжелая жизнь в пору ее детства. Она подняла глаза лишь настолько, чтобы разглядеть, что представшая перед ней девушка стройна и прекрасна. Затем, потупившись, — Она с притворной беззаботностью тряхнула головой и сказала, — Нелегкое дело добраться до вас, сударыня. Если бы я обиделась и ушла, как сделали бы многие на моем месте, вы об этом когда-нибудь пожалели бы, и не зря. — Я очень сожалею, если с вами были грубы, — отвечала Роз. Постарайтесь забыть об этом. Скажите мне, зачем вы хотели меня видеть? Я та, кого вы спрашивали. Ласковый тон, нежный голос, кроткая учтивость.